Глава 12. Эпиграф. Здесь Паша Емелевич, обладавший сверхъестественным чутьём, понял, что сейчас его будут бить, может быть, даже ногами. Ильф и Петров. Для поединка Ольге с королём предоставили только что отремонтированный зрительный зал своего погорелого театра. Как не возражал против этого маэстро Карлос Теоретический вход на мероприятие был свободным. Практически же зрителей так шмонали при входе сотрудники Флавиуса, что празны еваки сочли разумным не соваться в это подозрительное место. Пришли только те, кто знал куда и зачем идёт. Сидя на сцене рядом с великодушным эльфом, невидимая для публики Ольга Тихонечка изучала зал в поисках знакомых лиц и обнаружила, что таковых здесь большинство. Их с Диего общие друзья. Ребята из театра, притворные дамы, ну куда же без них, придворные маги, несколько суровых парней из охраны, множество городских тусовщиков, с которыми Ольга и Артур вместе знакомились на светских вечеринках. Ольга уже не помнила всех по именам, но физиономии были точно знакомы. Компания королевских паладинов, хорошо ещё, что не весь корпус. Барды из оркестра, где сейчас выступал Артур, официальные делегации от нескольких мистралийских парчей, За кого они собирались болеть, толком не мог сказать даже король. Вид полного зала, который теоретически должен был вызывать инстинктивную радость у любого театрального деятеля, у Ольги никаких приятных чувств не вызывал. Её одолевали страх и сомнения, а стоило ли устраивать это публичное позорище? Не лучше ли было как-то в узком кругу или вообще без свидетелей? В конце концов, это же касается только их троих. Нужно ли выносить на всеобщее обозрение предстоящее поливание помоями и метание банановых коров? Это все король с Жаком, это они ее сбили с манталыку. Ну и что, что традиционные словесные поединки, принятые в подлонной империи, всегда происходят публично? А с какой радости понадобилось так точно соблюдать традиции? Мы же не в Хии не живем, и случай у нас особый. Не дай бог всплывет в ходе аргументированной дискуссии что-нибудь к делу не относящееся, но очень обидное и неприглядное. Ты да, потом не оберешься. — Тебя что-то беспокоит? — прошуршал над ухом, едва слышный голос такого же невидимого судьи. — Да, — шепотом ответила Ольга, стараясь не наклоняться и не придвигаться ближе, чтобы ненароком не прикоснуться и не сбросить невидимость. Народу много. — И что в этом такого? — Да вы не понимаете. Эти два скандалиста как начнут сейчас друг друга опускать, ведь достанется и правому, и виноватому, и все это публично. Вот чего я боюсь. Не стоит беспокоиться. Я здесь за тем и присутствую, чтобы ни один из дуэлянтов не пострадал от незаслуженных обвинений. Ох, я ведь не об этом. Я понимаю, что вы не дадите им соврать, но можно ведь и правду подать по-разному. И правда, она тоже разная бывает. Человек может скрывать не только собственные нехорошие поступки, но и что-нибудь такое, хмм, в чём он лично не виноват, но вспоминать ему об этом неприятно. И друзья об этом обычно тактично помалкивают. А вот враги напротив, силы и радостью бьют по самому больному и страшно радуются, если удаётся противников ниже те обидеть. Вот это мне и не нравится, что они станут друг друга топтать и позорить, и всё это будут все слушать, а я потом буду чувствовать себя виноватой. Господин Райл улыбнулся, и добыл из пространства небольшое зеркальце в серебряной оправе. — Я давно заметил, что ваши чувства и мысли намного тоньше, чем вы можете высказать, — произнес он тем особенно сочувственным и снисходительным тоном, как обычно говорил о людях. Но все же я вас понял. Зато Ольга так и не поняла, как он собирается справляться с ситуацией и вообще то, что он сказал, это о ней лично или обо всем вроде человеческом. Два сталатли участников уже давно стояли на сцене, разделенные символической чертой и отнюдь не символическим щитом, который установил лично мэтр и стран. Как выразилось его величество, во избежание досадных инцидентов. Хотя по условиям дуэлянтам запрещалось вставать и выходить из-за стола, кто поручится, что у Кантра хватит терпения выслушать все, не переходя на кулачные аргументы. Сами участники уже топтались за кулисами, разумеется, с противоположных сторон, чтобы не поцапались раньше времени. Несколько минут назад Ольга даже сбегала поглядеть на каждого, пользуясь невидимостью. Оба живо интересовались, пришел ли соперник, не сбежал ли трусливо, и оба выказывали уверенность в торжестве правды. Какой именно правды, не уточнялось, так как у каждого имелось собственное. Между дуэлянтами курсировали два журналиста с блокнотами на готове, что еще пуще раздражало виновницу предстоящего безобразия. Меньше всего ей хотелось, чтобы событие, кроме всего прочего, освещалось в прессе, да еще на таком уровне, как памятная оргия у веселой коровы.